Глава 4. Челси хендлер становится моим проводником. Я вплотную подошла к масштабной личной трансформации, которая вырвет у меня из-под ног основы реальности и сделает меня неузнаваемой для самой себя. Но, к счастью, еще не знала об этом. Так совпало, что одна из моих любимых комедийных актрис, Челси хендлер как раз перед этим прошла через собственную трансформацию которая в итоге повлияла и на мой путь. Но прежде чем мы перейдем к этому, позвольте рассказать вам об интуитивных гаданиях. Я начала срочно обращаться к интуитам, чтобы слушать о своем будущем и получать ответы на свои вопросы о бытии и о Вселенной. Я уговаривала друзей ходить на такие консультации вместе со мной, поскольку некоторые из них были опытнее меня в такого рода вещах. Кроме того, потом мы сравнивали свои заметки и выясняли, Есть ли у интуитов штампованные ответы, одинаковые для разных клиентов? Большинство людей считает, что да. И в целом, правдива ли предоставляемая ими информация? В течение года мы с друзьями охотно ходили ко многим интуитам. Подвиг, который нетрудно совершить в Лос-Анджелесе, явно одном из эпицентров мистицизма и духовности. Большинство из контактов мы получали от друзей вместе с хорошими рекомендациями. Некоторые друзья были скептиками, а другие — глубоко духовными людьми. Было интересно иметь в нашей группе целый ряд верующих, потому что у каждого из нас был свой отдельный опыт, и консультации даже у одного и того же интуита проходили совсем по-разному. Мы контролировали все как можно лучше. Например, не выдавали слишком много информации о себе во время гадания, называли только свои имена без фамилии и так далее. Поначалу мы делали заметки от руки во время консультации, но скоро поняли, что если записывать, то успеваешь уловить не все, что говорится. Кроме того, гадание неизбежно приобретало эмоциональный оттенок, а когда появлялись эмоции, мы забывали писать. Поэтому с разрешения интуитов мы начали вести аудиозапись. Это оказалось полезным еще и потому, что потом можно было прослушать разговор повторно и проверить, точно ли мы все помним. В качестве дополнительного бонуса мы могли воспроизвести аудиозапись для других друзей и сравнить интерпретации. После консультации мы отправлялись в кафе и сравнивали свои впечатления. Как только стало ясно, что интуиты довольно хороши, поскольку показания были специфичны для каждого из нас и в них не обнаруживалось заранее заготовленных ответов, мы начали мозговой штурм, чтобы определить возможные механизмы. Мои друзья значительно меньше меня интересовались возможной физикой или неврологией таких гаданий, и больше либо их духовным аспектом, либо разоблачением такой деятельности в целом. Я начала просто задавать самим интуитам вопросы о том, как свобода воли соотносится с судьбой и природой вселенной. Но их ответы звучали непонятно. Они говорили со мной о таких концепциях, как уроки души, карма и реинкарнация, а я в них не верила. В начале этой книги я описываю момент, когда впервые услышала упоминание этих понятий во время консультации. Вначале некоторые интуиты говорили нам, что информация, которую они дают при гадании, верна в данный конкретный момент и останется верной в том случае, если ничего не изменится, но все постоянно меняется, поскольку у человека есть свобода воли. Ну что ж, они думают, что свобода воли существует, Приятно это знать. Но потом они говорили и другое, например, «Это был рок» или «Этому не суждено было случиться в этой жизни». Но для меня это звучало нелепо, ведь вы говорите, что есть свобода воли. Еще больше усложняя ситуацию, они советовали мне четко понимать, чего я хочу, и визуализировать желаемое. Значит, можно придавать своим желаниям форму, но при этом есть еще и судьба». Почему же все это звучит так запутанно, и почему я не могу добиться ясности? Хотя я не находила четкого ответа на свои вопросы о судьбе и свободе воли, оказалось, что у всех опрошенных мной интуитов было много очень схожих мнений и описаний. А. Духовных основ этого метода, и Б. Ситуации, о которой я спрашивала. Каждая конкретная история отличалась от других моих же историй, а также от историй моих друзей. Конечно, некоторые ответы были общими, и я уверена, например, что в жизни каждого человека постоянно происходят перемены и преображения. Но меня неприятно удивлял уровень детализации, с которым они рассказывали мне о людях в моей жизни, а также о мыслях и чувствах относительно ситуаций, о которых я спрашивала. Похожее чувство утраты конфиденциальности я испытала, когда моя мама в своем гадании упомянула о длинных ресницах. Интуиты слишком конкретно знали ситуацию и мои самые глубокие личные мысли. Они как будто дотягивались рукой до моего ума, до моего древа мышления и познания, выбирая самые скрытые и недоступные яблоки. В целом, интуитивные гадания были точными не на 100%, но меня удивило, что в той части, которую они предсказывали точно, Содержалось множество переменных, таких как конкретные люди, места, время и обстоятельства. Кроме того, их ответы были поразительно специфичны для меня в тот конкретный момент моей жизни. Особенно примечательно звучали гадания, включающие временные метрики. Например, то-то и то-то произойдет в течение пяти дней, недель или месяцев. Интуиты, как и все люди, могут осознанно или неосознанно делать предположения о вас как личности, основываясь на многих факторах, таких как манера одеваться, национальность, осанка и т.д. В статистической модели это называют априорной вероятностью. Но когда дело доходит до определения дат, для этого нет никаких априорных вероятностей, потому что делать общие выводы о сроках событий жизни гораздо сложнее, особенно в более коротких временных масштабах. Знаешь, что скептики сейчас закатывают глаза, потому что «я прежняя» сделала бы то же самое, и я это уважаю. Некоторые путешествия нужно просто проделать самостоятельно, чтобы полностью все понять и поверить. Хотя я не получила четкого представления о смысле жизни или о механизмах интуитивных предсказаний, эти консультации принесли мне огромное утешение в море тьмы. Многое, сказанного интуитами, помогло мне пережить самые темные ночи, и это не пустяки. Благодаря этим гаданиям я стала смотреть на себя и на свои ситуации более прямо. Многие из интуитов мягко привлекли мое внимание к глубоким проблемам, стоящим за моими вопросами, и за это я им благодарна. К настоящему времени я, вероятно, могла бы написать книгу с рекомендациями по интуитивному гаданию, с одним важным выводом. Используйте этот метод для понимания своей ситуации, если думаете, что это поможет вам почувствовать себя лучше, но не планируйте свою жизнь на основе полученных данных. Нахожу некоторые ответы. В самые мрачные месяцы, когда жить было больно, я слушала новую книгу Челси Хендлер «Жизнь станет смертью моего я». Ее название в тот момент вызывало во мне явный отклик. «Я была благодарным читателем предыдущих книг Челси и потому мне не терпелось посмеяться». Но эта ее книга была не похожа на все предыдущие. Челси описывает, как она ходила на сеансы терапии к своему нейропсихиатру, доктору Дэну Сигеллу, который по случайному стечению обстоятельств помогает одному из моих научных руководителей и углубленно изучала свою жизнь. «Меня поразили ее честность и уязвимость». Я рыдала вместе с ней, когда она описывала раннюю гибель своего брата, а затем с удовольствием впитывала переплетенные главы комедийных приключений Челси с двумя ее домашними Чау-Чау. Она рассказала о своем сдержанном отношении к терапии, о скептицизме в отношении духовности. Однако к концу книги доктор Сигел помог ей совершить серьезные прорывы, и терапия ее покорила. Книга глубоко тронула меня. Поэтому, когда Хендлер выпустила подкаст, посвященный этим темам, я сразу же нажала на кнопку «Подписаться». Я оценила дискуссии о мозге, психологии, и личности, но самым волшебным эпизодом был тот, в котором она беседовала с экстрасенсом-медиумом Лаурой Линн Джексон. И удивилась, когда Хендлер, называвшая себя скептиком, пригласила на интервью экстрасенса-медиума. Я зашла на страницу подкаста, поскольку использовала хендлер в качестве своего личного фильтра. Если ей интересно говорить с Джексон, то мне будет интересно послушать. Я слушала интервью, пока ехала за рулем навестить подругу, и все это время была как будто под гипнозом. Я то и дело перематывала назад и заново прослушивала некоторые фрагменты. Джексон описывала новую для меня модель духовности, тесно связанную с теми вещами, о которых говорили интуиты на консультациях и которых я ранее не понимала. Вся история начала складываться для меня в нечто единое. Вкратце это можно изложить так. Мы — живые души на Земле. Наша цель состоит в том, чтобы извлекать уроки, которые развивают душу и продвигают ее вперед. И мы делаем это на протяжении множества жизней, то есть реинкарнации. Нас всех вместе связывает любовь, которую Джексон описала как связующую световую энергию. Как и во всем в природе, здесь должен быть баланс, который поддерживается за счет кармы. Кроме того, прозвучало описание концепции групп душ, которые якобы склонны постоянно перевоплощаться рядом друг с другом. Наконец-то мне объяснили эту духовную структуру. Мне не терпелось посмотреть свои записи разговоров с интуитами. Вдруг сегодняшний подкаст поможет понять то, что они мне сказали. Не то чтобы я сразу поверила автору. Просто хотелось лучше разобраться, оценить, правдоподобно это или нет. На первый взгляд объяснение казалось совершенно нелепым. Помню, как впервые услышав эти концепции от интуита, я отмахнулась от них как отличных личных верований своего собеседника. Затем я поняла, что в эти концепции, похоже, верят многие интуиты и не знала, что и думать. Теперь эти духовные идеи прозвучали из уст еще одного экстрасенса-медиума, но теперь за этим стояла Челси Хендлер, которую я так уважала. Я начала задаваться вопросом, все ли интуиты ходят в одну и ту же школу, что-то в этом роде. Где они узнали об этой духовной системе, о которой я никогда даже не слышала? Джексон и Хендлер упомянули книгу под названием «Много жизней, много учителей», написанную Брайаном Уайсом, психиатром и доктором медицины. Хендлер рассказала историю о том, как она нашла эту книгу в кармане переднего сиденья во время перелета из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на следующий день после ссоры с другом из-за нелепой идеи реинкарнации. Я вполне понимала такую реакцию на нелепые идеи других людей. За время полета Челси Хендлер прочитала эту короткую книгу и, когда приземлилась, подумала про себя. Это должен прочитать каждый. В подкасте они с Джексон не рассказывали подробности повествования Только упомянули, что это было тематическое исследование конкретного случая из практики доктора Уайса. Я сразу же заказала эту книгу на Amazon, не читая описание и не выискивая другой информации про нее. Я подумала, что если она понравилась Хендлер, то я тоже хочу ее прочитать. Понятие «тематическое исследование» выглядело вполне достойно. Текст книги «Много жизни и много учителей» начинается с описания собственного опыта автора, и это звучит впечатляюще. Доктор Брайан Уайс учился в Колумбийском университете, а затем перешел в Ельский университет в медицинскую школу и там же прошел ординатуру. У него была собственная практика, и он возглавлял отделение психиатрии в медицинском центре Маунт-Синай в Майами. Он был законченным скептиком и совершенно не интересовался ненаучными концепциями парапсихологии прошлых жизней или реинкарнации. Для такого сноба от науки, как я, его образование было безупречным. Я не горжусь тем, что признаю это, но единственными причинами, по которым книга имела для меня такой вес, были заслуги доктора Уайса и его логический, рациональный, научный подход к проблеме. «Я не оценила бы этот труд так высоко, если бы его написал человек менее авторитетный, не агностик и не ученый». Повествование гласит, что доктор Уайс лечил пациентку по имени Кэтрин, которая страдала от повторяющихся ночных кошмаров и панических атак из-за множества личных страхов. Она боялась воды, удушья, самолетов, темноты и многого другого. По сути, это звучало так, будто она была ходячим воплощением всех возможных тревог и бессонницы. После 18 месяцев традиционной психотерапии под руководством доктора Уайса женщине лучше не стало. Приступы тревоги и паники продолжались. В качестве последнего средства доктор решил попробовать гипнотерапию. Возможно, сейчас воображение рисует вам стереотипный образ гипнотерапии, который явился и мне. Психиатр покачивает часами на цепочке перед глазами пациента, чтобы ввести его в состояние гипноза. Но оказывается, что гипнотерапия — это широко используемая практика, которая помогает получить доступ к вытесненным травматическим воспоминаниям и в основном просто вводит пациента в чрезвычайно расслабленное, но сознательное состояние. С помощью этого метода Кэтрин действительно обнаружила давно забытую травму, которую пережила в трехлетнем возрасте. Но тяжелые симптомы, вопреки ожиданиям доктора, не исчезли. Брайан Уайс был озадачен. Обычно он наблюдал заметные улучшения и даже исцеление у других пациентов, как только те вспоминали подавленные или забытые травматические впечатления и сопровождающие их эмоции, то есть катарсис. Ему хотелось знать, были ли у женщины другие травмы до того, как ей исполнилось три года. Поэтому на следующем сеансе, когда Кэтрин находилась в расслабленном гипнотическом состоянии, доктор попросил ее вернуться к тому времени, когда возникли симптомы. Она начала очень подробно описывать свою жизнь с 1863 года до нашей эры. Доктор Уайс Пишет о том, какое крайнее замешательство испытал во время сеанса и отмечает, что раньше его пациенты под гипнозом никогда не создавали подобных фантазий. Однако он продолжил сеанс и записал все детали, которые сообщила Кэтрин. Ее имя, возраст, внешность, топографические подробности окружающих мест и многое другое. Она сказала, что в той жизни умерла от утопления. После этого сеанса симптомы удушья и боязни воды у Кэтрин наконец исчезли. Поскольку эта техника работала, когда не было ничего другого, доктор продолжил сеансы гипнотической регрессии. И Кэтрин постепенно описала серию якобы прошлых жизней. Каждая из ее прошлых смертей соответствовала сегодняшним страхам. Так тревоги исчезли одна за другой, и пациентка вылечилась. Но это еще не все, хотя уже довольно много. Во время некоторых сеансов, когда Кэтрин описывала свою очередную смерть, после этого ее интонации и манера говорить менялись, и она начинала беседовать с доктором Уайсом от имени одного из учителей или мастеров высокоразвитых духов из пространства между жизнями. Она передавала доктору послания о цели жизни, о реинкарнации, карме и уроках души. Ни доктор Уайс. Ни Кэтрин не верили в реинкарнацию. Уайс был агностиком, а Кэтрин — католичкой. В качестве подтверждения пациентка однажды передала от этих мастеров сообщение, что на сеансе присутствует отец и сын доктора Уайса. В сообщении содержались данные об именах и способах смерти обоих. И даже тот факт, что сын доктора умер всего за 9 месяцев до этого, через 23 дня после рождения от чрезвычайно редкого 1 на 10 миллионов порока сердца. Поскольку доктор Уайс ничего не рассказывал Кэтрин о своей жизни и не держал в рабочем кабинете никаких личных вещей, а иным способом пациентка не могла получить эту информацию, то были 1980-е годы, когда не существовало интернета. Он поймал себя на том, что начинает верить. Он продолжал получать послания от мастеров из промежуточного пространства, послания, о которых Кэтрин после доставки напрочь забывала. Эта книга очаровала и заинтриговала меня. И мне понравилось то, как доктор Брайан Уайс описал свои попытки примирить потусторонние переживания во время сеансов со своим научным и рациональным подходом к медицине и жизни. Признаю, что когда я дошла до раздела о мастерах, у меня мурашки побежали по коже. Я почувствовала себя неловко, и мне пришлось отложить книгу, чтобы переварить прочитанное. С одной стороны, все звучало абсолютно нелепо. Просто слишком безумно, чтобы поверить. Что еще за мастера духи? Одно дело верить в карму, которую, пожалуй, можно было бы истолковать как силу или закон природы, но совершенно другое — верить в духов». Однако крайний скептицизм автора и его строгий научный склад ума нашли во мне такой живой отклик, что я приняла к сведению его слова и не выбросила книгу в мусорное ведро, что, честно говоря, часть меня хотела сделать. Я думала про себя «А что если?» и продолжала читать. Кроме того, я хотела, наконец, понять эту теорию реинкарнации, хотя бы для того, чтобы поместить в какие-то понятные рамки фрагменты из моих собственных интуитивных гаданий и рассказы Лауры Джексон. Вот как я сама обобщила эту концепцию, основываясь на том, что, по словам доктора Брайана Уайса, мастера передали ему через пациентов. У нас есть души, которые воплощаются на земле, чтобы извлекать конкретные уроки из событий и отношений, составляющих здешнюю жизнь. Смысл этих уроков состоит в том, чтобы развивать души и продвигаться вверх по уровням духовного бытия. С каждым новым уровнем мы все ближе подходим к источнику или становимся подобными Богу, что, по-видимому, является идеалом, к которому стоит стремиться. В какой-то момент, сделавшись достаточно продвинутой душой, подобной мастерам, вы перестаете воплощаться и помогаете другим душам. Получая уроки, вы учитесь быть добрыми, терпеливыми и любящими. В прошлом я возмутилась бы, слыша это. Души обычно выбирают всего несколько уроков для усвоения за одну жизнь. И если человек с чем-то не справится, например, так и не поймет, что быть жестоким родителем-алкоголиком — это плохо, то ему придется воплощаться снова и снова, пока урок, наконец, не будет усвоен. Карма реальна, и есть кармические долги, с которыми нужно расплатиться, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Причина, по которой существует так много жизней, заключается в том, что нужно вернуть много кармических долгов и извлечь много уроков. На протяжении разных воплощений Душа меняет расу, пол, религию и физические данные, чтобы узнать все на собственном опыте. Например, кто-то, кто в одной жизни был жестоким расистом, в следующий может перевоплотиться как представитель именно той расы, против которой раньше боролся. Ответом на все вопросы и задачей всех уроков является, как и следовало ожидать, любовь. Это напоминает мне слова Брайана Уайса. «Поскольку все есть энергия, а любовь охватывает все энергии, все есть любовь». Кроме того, души, находящиеся примерно на одном уровне развития, как правило, объединяются в группы и перевоплощаются вместе на Земле, из жизни в жизнь, меняясь ролями. Души в этих группах можно назвать родственными, но их отношения не обязательно романтические. Например, ваша сегодняшняя мама — могла быть в прошлой жизни сестрой, а еще раньше племянником. Перед рождением душа выбирает себе родителей, обстоятельства жизни и план на предстоящую жизнь. Таким образом, все души-участники соглашаются на эти отношения. Душам заранее предоставляется обзор основных событий и ключевых людей, с которыми они столкнутся в данной жизни, в том числе в группе душ. Что касается судьбы и свободной воли, то они якобы дополняют друг друга. Нам дано и то, и другое. Идея состоит в том, что в этой жизни у вас есть некие точки судьбы. Например, встреча с родственной душой. Но то, как вы ведете себя и справляетесь с ситуацией, зависит от вашей свободной воли и в итоге способствует определению вашей кармы. Но из этой теории следует, что у всего происходящего есть причина. Утверждение, которое раньше было для меня, Анафимой. Согласно мастерам, цель жизни состоит в том, чтобы полностью постичь сострадание, ненасилие, любовь, непредвзятость, терпение, великодушие, милосердие и надежду. Предполагается, что мы должны осознать, что все мы взаимосвязаны, что энергия соединяет нас всех и что мы никогда по-настоящему не умираем. Моя первая реакция была привычной и предсказуемой. Показалось, что меня вот-вот стошнит. Не в смысле «О, я так поражена красотой этой истины», а скорее в смысле «Вы хотите сказать, что все дело во всей этой хиповской чепухе? Да вы издеваетесь надо мной?» Моему возмущению не было предела. Мы помним, что в тот момент я была открыта и хотела знать больше, но до конца не соглашалась ни с одной из тех идей, о которых слышала. Во мне глубоко укоренился цинизм. Моя вторая мысль заключалась в том, что если бы это было правдой, то человечество находилось бы на грани краха, учитывая сколько здесь расизма, эгоизма и враждебности. С точки зрения строго научного материализма, эта история слишком невероятна, чтобы в нее поверить. У меня в голове всплывали все возражения типичного скептика. Даже когда я читала невероятно увлекательное описание событий, произошедших с пациенткой доктора Уайса, мой мозг тут же начинал логично и научно разносить все это в пух и прах. Уважая авторитет доктора и его подход, я признавала, что он всего лишь человек и подвержен тем же предупреждениям, что и все мы. Возможно, этот случай был уникальным, и этой конкретной пациентке по какой-то причине помогла терапия с применением выдуманных историй. Здесь я должна подчеркнуть, что, будучи нейробиологом, я шокирующе мало знала о психологии и методах психотерапии, потому что в моей области знаний образование фокусируется не на разуме, а на мозге. Объяснение «один исключительный случай» не сработало, потому что доктор Уайс продолжал практиковать метод регрессии в прошлой жизни и за свою долгую карьеру успешно вылечил тысячи пациентов. Хорошо. Возможно, в личности Брайана Уайса и обстановке его кабинета было что-то такое, что вызывало у его пациентов целебный эффект. В книге он пишет о том, как трудно ему было поверить, что он первым наткнулся на это открытие и как он начал искать в литературе другие подобные случаи. В основном он находил упоминания о реинкарнации и о колосмертных переживаниях. И хотя здесь обнаруживалось много похожего на то, с чем он сталкивался в своей практике, Все же тема была иной. Доктор понял, что хотя с этой техникой исцеления до него соприкасались и другие специалисты по поведенческому здоровью, ему предстоит первым об этом написать. Он вынашивал это решение много лет, опасаясь астракизма со стороны коллег и потери авторитета, и в итоге опубликовал свои выводы. Однако он не встретил ни враждебности, ни скептицизма. Напротив, многие другие специалисты по поведенческому здоровью тоже поделились подобными историями. Теперь это действительно привлекло мое внимание. От одного человека легко отмахнуться, но похожие результаты у нескольких практикующих экспертов заслуживали более пристального внимания. Немного почитав, я узнала, что доктор Уайс был далеко не единственным терапевтом, психологом-психиатром, и который в своей клинической практике столкнулся с темой прошлых жизней и нашел в этом эффективное терапевтическое средство. Я прочитала все книги доктора Уайса и многих других авторов, работающих в той же области, чтобы лучше понять и тщательно изучить их методы и духовную основу. Откровения на этом не закончились.